Глава 5. Эскизы пано для научного центра обсерватории Уилларда были представлены в апреле 1961 года и в том же месяце одобрены. Встречаться с архитекторами в бюро на Монтэгю-стрит я ездила всего раз. Они показали мне свои первые эскизы, рассказали, как менялся их замысел. Затем по фотографиям и макетам объяснили, каким видят интерьер упорно именуя это техзаданием. Вестибюль оказался не столь просторным, как я надеялась, но, обсуждая проект с Полом Кристофером, я поняла, что у нас сходные представления о задачах по в этом пространстве. Худощавый, с тихим голосом, Кристофер был неуклюжим и рассеянным, стукался бедрами об углы столов, когда водил меня по конторе, и прямо во время беседы вытащил из правого уха сгусток серы. Несмотря на то, что он купил три самые слабые работы на моей выставке, он довольно тонко чувствовал искусство. И наши вкусы во многом совпадали. Он тоже скептически относился к идеалам Ле Корбюзье, а скульптурам Модельяне предпочитал Бранкузи, и, как и мне, ему понравились чисто абстрактные полотна на недавней выставке в КОХБ. Все в этом проекте было как надо. Я поставила лишь одно условие, и Пол Кристофер на него согласился. Писать я буду у себя в мастерской на нескольких холстах, которые потом установлю на стене. «Делайте, как считаете нужным», — ответил он. «Я так и думал, что вы откажетесь от фрески, да и штукатурку я не люблю. Это нам только на руку». По его словам, в моих работах было что-то звёздное, поэтому он меня и выбрал. Но спросить, что именно, я не потрудилась. Моим изначальным замыслом не хватало искры. Я плохо разбиралась в астрономии, Написать картину вовсе без отсылок или со слишком явными отсылками к пространству мне не хотелось. Чтобы расширить свои познания о космосе, вечерами я ходила в планетарий, а дневные часы проводила в библиотеке Королевского астрономического общества, принявшего меня в свои ряды. Занимаясь исследованиями в Берлингстонхаусе, я соприкоснулась со многими вдохновляющими творениями редкими изображениями из звёздного атласа XVII века Андреаса Целариуса, богато украшенными картинами в «Уранометрии» Байера, удивительными зарисовками Луны Галилео. Мифология, лежавшая в основе ранних представлений о звёздах, завораживала меня, я долго корпела над этюдами Пегаса, Змееносца, Геркулеса, Ориона и других персонажей, подумывая включить их в панно. В «Атласе неба» Джона Флемстеда и трудах великих георгианских картографов я разглядывала изображения мифических существ, символических животных — змея, орел, сова — и старинного вооружения — щит, копье, лук со стрелами. Почему, недоумевала я, столь точная наука вся окутана аллегориями? К одному атласу я возвращалась снова и снова. Хранитель архива сообщил, что его составил школьный учитель Александр Джеймсон — в 1822 году. «Еще один великий Скотт», — сказала я, но архивист ничего не ответил. Карты у Джеймсона были выполнены так же тщательно, как и в других сборниках, но фигуры животных, особенно лебедя, льва и овна, были выразительнее и пропорциональнее. Я загорелась идеей переосмыслить секцию «Атласа» в своей работе. Несколько дней я срисовывала сцену, где кентавр, полчеловек-полуконь, пронзает копьем волка. Каждая фигура была усыпана крошечными звездами, очерчивающими контуры созвездий. И все-таки эта концепция показалась мне неубедительной. Слишком буквальная трактовка, слишком давлеющий над пространством образ. Я от нее отказалась. Мой ум не заточен понимать все премудрости астрономии но я с упоением изучала её историю. Особенно меня увлекала её роль в навигации. В эпоху парусного мореходства без точных карт звёздного неба было не обойтись. Где-то я прочитала, что это была единственная причина, по которой Джона Флемстеда назначили первым королевским астрономом. Эта связь между звёздами и океаном нашла во мне отклик. Несмотря на то, что случилось на борту Куин Элизабет, я не разлюбила... Ни Мелвила, ни Стивенсона, ни дешевые приключенческие романы, которыми зачитывалась в школе. Дальнейшие исследования привели меня в Национальный морской музей, где я познакомилась с устройством ранних навигационных приборов Астролябии, Секстанта, Квадранта Дэвиса, Ноктурлабиума. Одно время я хотела переработать данные из старинных морских альманахов, но так и не придумала, как. И вот однажды в книжной лавке при музее я увидела сборник чертежей торговых судов. Они не относились к георгианской эпохе, но между стройными схемами парусной оснастки, созданными корабельными инженерами, чтобы показать типы и расположение парусов, и звездными картами, которые я изучала в Берлингстонхаусе, хаусе прослеживалось явное сходство. Элементы такелажа на чертежах кораблей, пронумерованные и соединенные непрерывными или пунктирными линиями, Напоминали созвездия на координатной сетке из атласа Джеймсона. Параллели и совпадения бросались в глаза. Когда я перенесла один такой чертеж на кальку и наложила его на звездную карту у себя в мастерской, у меня захватило дух от того, насколько они повторяли друг друга. Эскизы к панно завершила за несколько дней. Всю картинную плоскость, 8 на 14 футов, займет кладбище старинных кораблей — «Свалка торговых судов в причудливых ракурсах». Корабли я нанесла на увеличенную карту созвездий из атласа Джеймсона, причем таким образом, чтобы точки крепления парусов и снастей совпадали с положением звезд. Я отправила эскизы в бюро Кристофера-партнеры, не ожидая ничего услышать, по меньшей мере две недели. Но Пол Кристофер позвонил уже на следующее утро, так ему понравилась задумка. Все детали заказа были согласованы, и срок сдачи назначен на конец сентября после чего оставалось еще неделя, на установку и последние штрихи. К созданию панно я приступила со всей методичностью. Сперва разделила эскиз на клеточки площадью 1 квадратный дюйм, затем выполнила картон. Рисунок на листе бумаги величиной с будущую картину. Чтобы сохранить пропорции, я разбила лист на такое же число клеточек, как в эскизе, только площадью 1 квадратный фут. Далее нужно было перенести изображение с картона на холст. Копировальным роликом я проделала по контуру рисунка множество отверстий и, закрепив его на холсте, посыпала дырочки пигментом. В результате на полотне отпечатался рисунок из точек, который я потом обвела тушью. Щедро разбавив скипидаром масляной краски, я выполнила подмалевок, а в последующие дни наносила новые красочные слои. Важно было точно воспроизвести переходы оттенков от темного к светлому, чтобы изображение сохранило энергию и четкость. Основную работу я планировала закончить к началу июля, чтобы краска успела как следует сцепиться с грунтом. Холст предстояло транспортировать в картонном тубусе. Обсерватория располагалась в четырех-пяти часах езды от Лондона, чуть севернее Уиндермира. А чем дольше холст проведет в свернутом состоянии, тем труднее его будет установить. Я собиралась разделить его на три секции и приклеить на грунтованную основу по технологии, которой научил меня Генри Холден. Все шло как нельзя лучше. Но когда картина была уже наполовину готова, я нашла в эскизе недоработку. На картах Джеймсона часто встречались два элемента, представленные в виде полосатых дуг. Первая обозначала экватор, над второй было написано «эклиптика». Я хотела изобразить их, как потрёпанные канаты, тянущиеся через весь холст. Однако, приготовившись писать, помедлила. Мне вдруг пришло в голову, что в спешке, доделывая эскизы, я не спросила себя, какую функцию эти линии выполняют в исходнике. Тогда я пошла за словарём, который хранила в ящике прикроватной тумбочки вместо Библии. «Экватор. Существительное». Воображаемая линия, проходящая вокруг земного шара на равном расстоянии от обоих полюсов и делящая его на северное и южное полушария. Так я и думала. Астрономия школьного уровня. Эклиптика. Существительная. Большой круг небесной сферы, обозначающий видимое годичное движение Солнца. А вот это уже любопытно. Характеристики, обозначающий, и видимые показались мне подозрительно расплывчатыми и оставили чувство неудовлетворенности. На следующий день я отправилась в библиотеку Бёрлингтон-хауса. Эклиптика — это большой воображаемый круг небесной сферы, по которому совершается видимое годичное движение Солнца. На самом деле этот видимый путь Солнца обусловлен реальным движением Земли по своей орбите. Эклиптика и небесный экватор — пересекаются под углом 23,5 градуса в точках весеннего и осеннего равноденствия. Вдоль эклиптики расположены созвездия Зодиака. Я обратилась за разъяснениями к библиотекарше. Определения она тоже не поняла. Я тут на полставки, а по образованию вообще классик. Зато посоветовала подойти к архивисту, который скоро вернется с обеда. Я больше часа терпеливо сидела в читальном зале, пока он не пришел. Он уже несколько раз помогал мне, и сколько бы он ни маскировался при помощи твида и бриолина, мне всегда казалось, что для такой должности он слишком юн. Он искал на полке какой-то том. Когда я подошла, он снял круглые очки в проволочной оправе и аккуратно сжал в кулаке, вздёрнул уголок рта. «Кто вам сказал?» «Что, простите?» «Кто сказал, что я готов помочь?» «Извините, библиотекарша подумала...» Она знает, 50 раз я ей говорил, у меня выходной». «А а что вы тут делаете?» «Пытаюсь заниматься своими исследованиями». «Вот, черт, я не хотела вас отвлекать». «Да ничего, ничего», — он вздохнул. «Садитесь, раз уж пришли. Разбавим тягомотину». «Спасибо», — сказала я, — «вы очень добры». На одну неловкую секунду мне почудилось что он понюхал мои волосы, когда я села за стол, но оказалось, он просто так дышит. «Извините, у меня аллергия на цветение», — пояснил он. «Ну, рассказывайте». Я открыла справочник и показала ему статью про эклиптику. Он склонился надо мной, опершись ладонью о спинку моего стула. «Чего я никак не пойму», — сказала я, отодвигаясь. «Так это почему линия воображаемая?» Она воображаемая в том же смысле, что и небесная сфера с экватором. Все просто. Я растерянно уставилась на него. Так, понятно, двигайтесь. Устало, нацепив очки, он сел рядом и засучил рукава. Итак, астрономия для неискушенных, урок первый. Небесная сфера. Говорил он быстро и монотонно, будто диктовал письмо. Когда мы представляем себе звезды, они как бы прикреплены к огромной невидимой сфере, окружающей Землю. Но это полная фикция, конструкт, который мы создали, чтобы облегчить себе восприятие. И, разумеется, нам всегда видна лишь половина сферы. Так что для нас это скорее купол или полусфера, но мы предпочитаем ее так не называть. Наше право. Ну, неважно. Он стукнул по странице указательным пальцем. Резкий звук, чтобы привлечь мое внимание. Проще говоря, эклиптика — это плоскость земной орбиты. Но поскольку живем мы на Земле, мы представляем, что по этой плоскости движется Солнце. Почему? Потому что какой смысл смотреть на вещи с точки зрения Солнца? Да никакого. И к тому же важно иметь точку отсчета. Он придвинулся поближе и облизнул губы. Эрго. Круг воображаемый, ведь он лишь часть нашего конструкта космоса. Назвать его настоящим было бы неправильно. Итак, во избежание путаницы, мы говорим, что Солнце за год совершает круг по небосводу. Мы можем наблюдать, как оно движется на восток, проходя через созвездие Зодиака. Так вот, линия, по которой оно движется, и есть эклиптика. Ее, разумеется, не существует. На самом деле все наоборот, потому что движется Земля, а не Солнце. Но для нас это большущий круг, который Солнце описывает за год в небе. Он нахмурился. Я совершенно не способен изложить это коротко и ясно. Нарисовать вам картинку? «Наверное, описать космос можно только аналогией». Архивист достал блокнот и карандаш. «Представьте, что солнце — это венок на майском дереве». Он провел линию, а сверху поставил жирную точку, похожую на спичечную головку. «А вы — земля, которая водит вокруг дерева хоровод. Чтобы сэкономить время, давайте забудем, что вы наклонены на 23 с гаком градуса, это только все усложнит». Он нарисовал неровную окружность, поставил на ней крестик — и провел через центр окружности пунктирную линию, оканчивающуюся крестиком поменьше. Затем он начал медленно обводить окружность по часовой стрелке. Выходит, если вы движетесь по кругу и не отрываете взгляда от венка на верхушке дерева, вам кажется, что он выписывает на небе круг. Этот круг и есть эклиптика. В реальности круга не существует, это особенности нашего восприятия. На самом деле мы сами ходим по кругу. майское дерево «Стоит на месте». «Теперь поняли?» «Да», — ответила я. «С рисунком проще». «Отлично! Азы астрономии, добро пожаловать! А теперь, с вашего позволения, я продолжу тратить свой выходной». «А что вы исследуете, если не секрет?» «Я уже долгое время пытаюсь написать биографию Эдингтона». «Эдисона?» «Нет». «Господи, почему все спрашивают одно и то же?» Он захлопнул справочник. Когда-нибудь люди перестанут задавать мне этот вопрос. Они скажут «Ах, да, Эддингтон, английский астрофизик, ну, конечно!» И я с улыбкой вспомню, с чего всё начиналось. А пока что движением среднего пальца он придвинул справочник ко мне. «Удачи!» Как следует поблагодарить его я не успела. Он уже бродил между рядами. Когда я вернулась в мастерскую, звёзды на пано погасли. Изображать эклиптику и экватор так, как я их задумала, было невозможно. В виде канатов, твердых, осязаемых предметов, воображаемые линии выглядели бы фальшиво. Но и полосатые дуги, как у Джеймсона, тоже никуда не годились. Как вообще представить то, что само по себе является представлением чужих представлений, и как гармонично вписать эти элементы в стилистику картины? Я не могла продолжать работу пока не отвечу для себя на эти вопросы. Неоконченное полотно так и стояло у стены. Какое-то время телефон молчал. Никого не заботило, где я и чем занимаюсь. Но спустя неделю начались звонки. И чем чаще они раздавались, тем труднее их было игнорировать. Я сняла трубку с рычага, а когда плаксивое гудение стало действовать на нервы, перерезала провод. Проблема, похоже, крылась в материалах. Масляные краски при всей своей многогранности не давали нужного мне призрачного эффекта. Графитовый карандаш на бумаге смотрелся слишком категорично, тушь слишком капитально, гуашь была какой-то плоской, акрил, точно зубная паста. Я хотела изобразить то, чего не существует, а доступные мне материалы лишь ограничивали меня. Я испробовала пару фокусов с перспективой, изменила положение кораблей, чтобы изгиб корпуса, тень мачты, края парусов выстроились в дугу, заметную лишь под определенным углом. Но это нарушило композицию. Гармония хаоса стала скопищем разрозненных деталей, слишком ловко подогнанных друг к другу. Я подумывала заклеить части рисунка малярной лентой, чтобы обозначить скрытое присутствие. На бумаге этот прием работал хорошо. Но когда я использовала его на холсте, изображение вышло мертвым и голым. Нужно было найти краску, которая менялась бы вместе с освещением или тускнела с течением времени. Возможно, подошел бы Репалин, но я не знала, где его раздобыть и остались ли фабрики, которые его производят. Я добавляла в краску различные виды клея, но она либо загустевала, либо комковалась, либо давала излишний блеск. Телефон не работал, с поставщиками не посоветуешься, да и что бы я им сказала. «Мне нужно, чтобы мои линии выглядели более воображаемыми». «Ах, да, у нас есть именно то, что вы ищете, когда зайдете. Пришлите посыльного, мне нельзя выходить из дома. Нет, вам придется забрать товар самой, наш посыльный заболел. Но мне нельзя выходить из дома. Почему? Что с вами такое? Да ничего, просто я не могу оставить работу». Вылазки на улицу исключено. За окном туман, громкие звуки. Я прибила занавески к оконной раме, они ничего не пропускают. Вода из крана коричневая, но я все равно ее пью. Подумаешь, надо работать». Во что бы то ни стало, как мои родители, голову вниз, никаких жалоб. Зазвонил телефон. Пол Кристофер. Нет. Звонок в дверь, снизу, с улицы. Звон, перезвон. В окно ничего не видно. Звук не прекращался, пока я не нажала на кнопку. На этот раз другие шаги. Не дулся. Топот по ступенькам. Мужчина. Я посмотрела в глазок. Виктор Ейл в шерстяном пуловере с неизменным портфелем. Он подался вперёд, чтобы постучать в дверь, лицо его исказилось и раздулось. Я отодвинулась щеколду. Виктор заглянул в приоткрытую дверь. Я подумал, тебе не помешает подышать свежим воздухом. Я помотала головой. Мы быстро до угла и обратно. Я не двинулась с места. Ладно. «Но зайти-то хоть можно?» Я открыла дверь пошире. «Ты пропустила несколько сеансов подряд», — сказал он, хмуро оглядывая комнату. Я закрыла дверь на все замки. «Это панно для обсерватории?» «Какое огромное!» «Не трогай!» Виктор стал искать, куда бы поставить портфель, и в конце концов пристроил его на ящик из-под молока возле кухонного шкафчика. «Можно я тут осмотрюсь?» «Обещаю ничего не трогать». «Что ты здесь делаешь, Виктор?» — спросила я. «Ну?» — начал он, лавируя между препятствиями на полу. Коробки, банки и жестянки. «Когда пропадаешь с радаров на несколько недель, люди начинают волноваться. Бутылки, бумага, фольга, сгустки краски и пятна туши. Мне позвонила Дулси, сказала, ты не берешь трубку». Тарелки, блюдо, клейкая лента, веточки одежда, проволока. Уже в который раз вот я и решил тебя проведать. Ложки, вилки, лопаточки, ножи. И правильно сделал. А это что? Он указал на стол, где я работала с пигментами. Ступка с пестиком, ответила я. Это я вижу. А что внутри? Эксперимент. Удачный? Пока не очень. «Ага», — проговорил Виктор. Когда он повернулся ко мне, я увидела у него в руке коричневый пузырёк с оторванной этикеткой. Он театрально перевернул пузырёк вверх дном и потряс им в воздухе. «Где таблетки?» Я пожала плечами. Трудно было сказать точно. Одни валялись с отколупнутой плёнкой в банках у него под ногами, другие растеклись по обрывкам бумаги, третьи попали на тренировочные этюды, составленные у окна, Груда на растопку, как я их про себя называла. Остальные могли быть где угодно. Элли, и давно ты растираешь таблетки? Этого я тоже не знала, но ответила, где-то с неделю. Я дал тебе месячный запас. Неужели ты всё истратила? Я снова пожала плечами. Виктор серьёзно заглянул мне в глаза. Не буду врать, Элли, это большой шаг назад. Он швырнул пузырёк на диван, тот приземлился на удивление бесшумно. «Тебе надо срочно возобновить приём. Нельзя вот так резко прекращать. Это стресс для всего организма!» Не глядя под ноги, он направился к портфелю. К его подошве прилипла ветошка. Достав из внутреннего отделения бланки, он выписал рецепт. «Завтра первым делом отнесёшь это в аптеку, слышишь?» Я села. Мышцы ног будто окаменели. «А вообще...» Вот. Он вынул из кармана портфеля еще один пузырек, пластиковый, гремящий. Хотел кинуть мне, но передумал. Это таблетки Джонатана. Он пьет их от ночного недержания. это Тафронил, такой же, как у тебя, только дозировка очень маленькая. Он вложил пузырек в мою ладонь. Я ношу их с собой для экстренных случаев. Держи. До завтра протянешь. А что завтра? Спросила я. Как же я устала. «Об этом не волнуйся, но сперва тебе надо перекусить. Давно ты в последний раз ела?» Он пошел рыться в холодильнике. Дверца открылась, дверца закрылась. «Божечки, рыбная паста и консервированная кукуруза. Неудивительно, что ты как скелет?» Он засучил рукава и принялся за груду посуды в раковине. «Кто-нибудь может побыть с тобой ночью? Подруга или соседка? Тебе лучше не оставаться одной?» «Нет. Я опустила взгляд на пузырёк у себя в руке. Никто. Соседи снизу. Я их почти не знаю. Родители. Они далеко. Ну тогда дулся. Ты шутишь, да? Виктор вздохнул. Вытер лоб запястьем, волосы на руке в мыльной пене. «У нас есть гостевая спальня», — сказал он. «Не хочу настаивать, но тебе сейчас нельзя быть одной. Всего на одну ночь». «Нет, я не могу оставить работу». Он повторил за мной медленно. «Ты не можешь оставить работу». «Хорошо». Обвел взглядом комнату и кивнул. «Тогда я переночую здесь. Чисто по-дружески. Только мне нужно позвонить». Он направился к телефону и обнаружил перекушенный провод. «Знаешь, недалеко отсюда я видел телефонную будку. А заодно куплю рыбу с картошкой. Я угощаю». Он взял со столешницы мои ключи. До скорого. Вернулся он в другой одежде и без портфеля, зато с кожаной дорожной сумкой и коробкой провизии. Все заведения уже закрыты, так что я принёс запасы из дома. Доставая продукты из коробки, он показывал их мне один за другим. Сардины и макрель в жестяных банках, сдобные булочки, консервированные помидоры, рис, бульонные кубики окса, луковицы, пинта молока, пара кусков мяса. Я немного приберусь, а потом приготовлю ужин. Составишь мне компанию?» Я сказала, что не голодна, но если Виктор Ейл задался целью, ничто не заставит его свернуть с пути. Пока он разгребал завалы на кухне, выносил мусор и протирал поверхности, я прилегла на диван и позволила себе погрузиться в сон. Ужин вышел незамысловатый. Мясной фарш и рис с помидорами. Но то была чуть ли не лучшая трапеза в моей жизни. Виктор ждал, пока я доем, прислонившись к плите и листая газету. Было очень поздно или очень рано. Кухня сверкала, и в ней стало просторнее. За шторами царило затишье, внизу не вещало вечернее телевидение. Я уже чувствовала себя лучше. Виктор забрал у меня пустую тарелку, я сказала спасибо. Затем он принёс стакан молока и тафронил. «Пока бери две, но постепенно мы увеличим дозу». Я выпила таблетки, и он похлопал меня по плечу. Странное чувство, когда тебе заботятся, как о ребёнке. Я годами не ощущала такого рода близости. Виктор поставил чайник на плиту. Одной рукой он оглаживал бороду, будто пытаясь её снять. «Пока ты спала, я разглядывал твою работу. Надеюсь, ты не против?» Он указал на неоконченное полотно у стены. Повернувшись на стуле я злобно уставилась на холст. Все недочеты сразу бросались в глаза. Мне все равно. Там и смотреть не на что. Я бы так не сказал. У тебя сомнительный вкус. Взять хотя бы твой кабинет. А что с ним не так? Ничего, ответила я. Если ты любишь такой вот академический стиль. Я просто обожаю такой вот академический стиль. Именно к такому вот академическому стилю я и стремился поэтому я с лёгкостью парирую этот удар. Он замахнулся воображаемой ракеткой, и при виде его нелепой гримасы я не удержалась от смеха. Но его следующие слова стёрли улыбку с моего лица. И всё-таки позволь спросить о кораблях. «Пока это только замысел», — ответила я. И не очень удачный, как выяснилось. «Да, но корабли...» «Я думал, ты пишешь для обсерватории». «Пишу. Писала. Я начала рассказывать про связь астрономии с мореплаванием, но Виктор погрозил мне пальцем. Я не это имел в виду. Просто любопытно, что ни одна картина тебя не увлекала, пока ты не взялась писать корабли, хотя работа задумывалась о звездах». Он скрестил руки на груди. «А еще интересно, что ты не упомянула об этом на нашей последней встрече. Какая разница, что я пишу?» Я не понимала, почему он так привязался к этой теме. Но, во-первых, мы могли бы поговорить о том, что для тебя значат эти корабли, и ты не довела бы себя опять до такого состояния. Он склонился надо мной. Мы не сможем вечно ходить вокруг да около того, что произошло на Куин Элизабет. Я в досаде взъерошила волосы. Знаешь, в чем беда психиатрии? Все непременно должно быть связано. «Мне просто понравилась идея, я загорелась, да и корабли там совсем другие!» «Тогда что случилось?» — невозмутимо спросил Виктор. «Почему ты не дописала картину?» «Потому в ней не хватает логики. Вдох через нос, выдох через рот. В ней есть изъян в самой задумке». Я попыталась объяснить, но Виктор пропустил мои слова мимо ушей. Он подошел к раковине и поставил мою тарелку под воду, чтобы смыть остатки фарша. Это не объясняет, почему ты снова прячешься в мастерской, зашторив окна и перерезав телефонный провод. Сказать тебе, что я думаю? Нет. Лучше уходи. Не повезло тебе. Я здесь ночую. Никто тебя не просил. Вот именно. Я здесь по доброте душевной. Пожалуйста, сядь. Я не обязана это выслушивать Элли, сядь. Это не спор, мы просто разговариваем. Он смотрел на мое отражение в кухонном окне. Я тоже видела себя внутри деревянной рамы на фоне желтушного прямоугольника света. Мое лицо имело сероватый оттенок гниющего плода, забытого на столе для натюрморта. Я села на диван. В самой мастерской Виктор не прибирался. Знал, что важное трогать нельзя. Согласно его теории, с помощью кораблей я пыталась выразить то, чего не смогла выразить на картинах с Кальдарием. Я не понимала, как такое возможно, но Виктор не сомневался в своей правоте. Видишь ли, это неосознанное решение. Истинное творчество, как ты любишь повторять, рождается не из конкретной мысли. Это скопление вещей, счастливый случай. Наше сознание предрасположено к определенным образом. Ну, конечно, ты пишешь корабли. Ты потеряла ребенка, Элли. А это такой травмирующий опыт, что в одиночку с ним мало кто справится. И случилось это на огромном корабле за тысячи миль от дома. Только не говори, что не видишь связи, что не чувствуешь, будто отбилась от берега, затерялась в море. Я сейчас повторяю все те клише, которые ты используешь на наших встречах, думая, что я не замечаю. Мне трудно было найти ответ, а он все не останавливался, будто меня там и вовсе не было. «Стоит тебе слезть с таблеток». Стоит тебе осознать, что именно ты изобразила, и ты начинаешь любыми путями саботировать свою работу. Здесь изъян, там изъян. Ты ничего не можешь закончить. Таблетки помогают, потому что не дают тебе всерьез задуматься о том, что ты пишешь. Разве не так ты работала, на Надулси? «Я их стряпаю», — говорила ты мне. В тот период ты регулярно принимала таблетки. С ними писать ты можешь, но стоит прекратить прием... Он выдержал паузу, чтобы слова возымели эффект. И у тебя снова тревога. Ты снова волнуешься. Ты видишь корабли вспоминаешь обо всем, что потеряла. Я говорю не только о ребенке. Суда, который строил твой отец. Клайдбанк, Глазго, мать, дом, Джим Калверс. Ты видишь картины и вспоминаешь свои старые работы, созданные в более счастливые времена. В коморке, на чердаке. До ночи с тем мужчиной до беременности. Мне не нужно продолжать этот список. Ты сама все знаешь. Ты очень догадливая. Что нам надо сделать, так это придумать, как тебе справляться без таблеток. Потому что сейчас ты не контролируешь ситуацию. А я хочу это изменить, если ты мне позволишь. Когда я сообщила Полу Кристоферу о своем отказе, он расстроился, а мои доводы его не убедили. Не в силах рассказать ему о своих переживаниях, я настаивала, что виной всему ошибки в замысле, быть может, слишком часто используя слово «непоправимые». Кристофер считал, что эскизы, которые мы утвердили, безукоризненны и никакой другой художник не придумает столь идеального решения для этого пространства. Я сказала, что умельцы вроде меня идут... «Попей не за дюжину, и пусть лучше свяжется с кем-нибудь, кто выставлялся в КОХБ». «Ну, не знаю», — ответил он, — «я подумываю оставить эту стену пустой, пока вы не образумитесь». По телефону его голос звучал еще эфемернее. «Как вы понимаете, мы не сможем заплатить вам за уже проделанную работу. Надеюсь, у вас не будет из-за этого неприятностей?» Я сказала, что не обижусь, даже если он смешает мое имя с грязью. «Ни за что», — рассмеялся он. Тогда упадут в цене картины, которые я уже купил. Поблагодарив меня за хлопот, он бодро повесил трубку. Дулся не очень-то заботилась, что я бросила этот заказ. Пока я волновалась о воображаемых линиях, они с Максом вели переговоры с иностранными галереями. Им удалось завербовать Парижскую галерею Риф-Друа и галерею Гассер в Цурихе. И первая выездная выставка моих нью-йоркских картин была намечена на весну 1962 года. Затем, словно странствующий цирк, картина отправится на гастроли по Италии из Римской галереи обелиска в Милан, оттуда в конце года в Турин. Пусть по-своему, но Дулси заботилась обо мне. Я хотела показать, что ценю ее труды. Благодаря ее связям в Британском совете летом 1961 года мой диптих богобоязненный был представлен на групповой выставке в Афинах вместе с работами Мэтью Смита и других художников, которых я боготворила. Дулси утверждала, что если мы будем придерживаться ее семилетнего плана, то к двум годам у меня уже будет ретроспектива в Тейт. Если честно, я была рада, что такой человек, как Дулси, продвигает мои работы, ведь сама я видела в них одни недостатки. После моей отлучки, как это называла Дулси, Она каждую неделю выходила на связь. Все лето мы регулярно разговаривали по телефону, а порой мне неожиданно приносили телеграмму с приглашением на обед в ее новый любимый ресторан. В сентябре мы встретились в рип room на Кадоган-стрит, где Дулси особенно нравились филейные стейки. «Европа — это, конечно, очень здорово, но пора подумать о твоей следующей выставке в Лондоне», говорила она, собирая сок от стейка хлебной корочкой. Макс считает, что надо действовать, пока не угас интерес, и отчасти он прав. Рынок сейчас такой непредсказуемый. Но, по-моему, пусть уж лучше публика немного потомится. Думаю, можно потянуть до следующей осени. Или для тебя это слишком рано? Между десертом и кофе она выудила у меня согласие. Было решено, новая выставка в Роксборо пройдет в ноябре 1962 года. Это давало мне целый год на работу. Но я была так надежна убаюкано-тофронилом, что закончила 10 картин еще до Рождества. Я использовала тот же метод, что и с нью-йоркскими полотнами. Заполняла альбомы уличными сценами и, выбирая те, что способны удержать мой интерес, переносила их на холсты формата 6х6 футов. Я была оторвана от процесса. Созданные мною образы были яркими, но пустыми. Казалось, кто-то другой пробирается ночами в мастерскую и пишет их, пока я сплю. Все наброски я делала с верхнего этажа 142-го автобуса. Шесть дней подряд я каталась туда-обратно между станцией Килберн-Парк и Эджуэром, разглядывая мастовую всякий раз, когда автобус останавливался. Я хотела показать жизнь Лондона с верхнего ракурса. Этот прием расхваливали в моих предыдущих работах, и я решила, что никто не будет против, если я продолжу бездумно его копировать». Лишь одно полотно представляло хоть какую-то художественную ценность. Картина "Выйду на следующий", где две размытые фигуры в плащах пытались оттащить друг от друга своих собак на Отлин-авеню. Мужчины были изображены сверху, и чуть под углом, как два ториадора. Немецкие овчарки встав на задние лапы лаяли и натягивали поводки. "Какие-то бешеные", сказала женщина, сидевшая сзади. "Лучше подожду и выйду" на следующий. Все это время я раз в неделю встречалась с Виктором Ейлом на Харли-стрит. Мы долго продирались сквозь тернии моего сознания, пытаясь определить, когда именно панно для обсерватории начало от меня ускользать. Виктор не настаивал, чтобы я бросала заказ. Но если ты допишешь работу на таблетках, подозреваю, ты всегда будешь рассматривать ее как компромисс. А нам нужно, чтобы ты смогла завершить ее так, как тебе нравится и без лекарств. Он был прав. Панно должно было что-то значить. Зачем мне еще одно творение, которым я не смогу гордиться? Хотя бы этой работой я не пожертвую, даже если не найду в себе сил ее закончить. Виктор считал, что справиться с тревожностью можно лишь разобравшись с ее причинами. Несколько занятий мы обсуждали происшествие в Кальдарии, Ночь с Уилфредом Сёрлом, мои чувства к Джиму Калверсу и моё детство в Клайд-банке. Без видимых результатов, если не считать зыбкого чувства вины, какое возникает, когда поверяешь свои тайны посторонним. Иногда Виктор просто бродил в тумане, пытаясь связать вещи, между которыми не было никакой связи. А иногда ему удавалось найти в моей голове мысли о существовании, которых я даже не подозревала. А Сёрл... Спросил он на одном из первых сеансов после перерыва. Как тебе кажется, испытал бы он облегчение? Да он бы закатил вечеринку. Но ты ему не сказала. Нет. Как считаешь, это справедливо? Да плевать я хотел Виктор задумчиво хмыкнул. А ты? Ты испытала облегчение? Не знаю. Молчание затянулось. Я соскабливала ногтями краску с костяшек. Не могу сказать, что тогда не испытала. Но теперь я отношусь к этому иначе. Где то взяла мяту? Удулся. А она где? Купила у какой-то китаянки, кажется, на Порто-Белло-Роуд. Понятно. Виктор отложил свои записи и подался вперёд. Как думаешь, ты хотела бы в будущем завести детей? Я пожала плечами. Я могу без них жить. Я много без чего живу. Например? Без любви, скажем. Без близости, привязанности. Ещё не всё потеряно, ты молода. Да. Но я выбрала это. Психотерапию? Нет. Искусство. Сеанс за сеансом длились эти беседы. Каждый вторник после полудня я откладывала кисть, набрасывала пальто и вызывала такси до Харли-стрит. Я плелась по ступенькам в контору Виктора, кивала секретарше и ждала, пока он выглянет из кабинета и поманит меня рукой. И он усаживал меня в мое обычное кресло с моей обычной синей подушкой, и мы продолжали с того места, где остановились в прошлый раз. Мы много обсуждали мое безразличие к новым работам, Виктор хотел знать о каждом этапе их создания, Казалось, мы почти что пишем их вместе. И вот однажды, придя в контору, я увидела повсюду рождественские гирлянды. Стоя на верхней ступеньке стремянки, Виктор вешал на люстру в приемную бумажную снежинку. «Привет», — сказал он, — «что думаешь об украшениях?» «Сойдут». Это джонатон в школе смастерил. Снежинка покачнулась и угодила ему по щеке. Хорошо, что они не тратят время на алгебру и ораторское искусство. «Может, в геометрии поднотореет», — сказала я. Виктор рассмеялся, затем спустился с лестницы, отдал секретарше клейкую ленту и, взглянув на снежинку, сказал, «Думаю, не упадет». Похлопав себя по карманам, он повернулся ко мне. «Ну что, мисс Конрой, пойдем?» Когда мы устроились в креслах, я заговорила о картине, к которой приступила тем утром. Я не сомневалась, что Дулси объявит ее лучшей работой на выставке. Там просто три старушки на скамье, а мимо летят размытые голуби. Самая скучная вещь, какую я когда-либо писала, а значит, Дулси будет в восторге. Иногда мне кажется, что ты к ней слишком строга. Это меня удивило. Хм. Я притворилась, будто делаю пометку на подлокотнике. Постарайся объяснить, что ты имеешь в виду. Он скорчил гримасу в ответ на мою остроту, но не улыбнулся. Я не поклонник Дулси, но она правда поддерживала тебя последние пару лет, не забывая об этом. Я молча внимала проповеди. Виктор встал и подошел к полкам с книгами. «Какие у тебя планы на Рождество?» спросил он, стоя ко мне спиной. «Поедешь к родителям?» «Они зовут», — ответила я. «Но мне кажется, такого долгого путешествия я не выдержу». «Сколько туда добираться на поезде?» «Часов шесть». «Ну, если ты ради родителей не можешь сделать усилия, ради кого тогда сможешь?» «Мне хочется верить, что джонатон будет навещать меня, когда я впаду в старческий маразм». «А ты, значит, поедешь к своим старикам?» Я точно положу цветы на их могилы. Ой, извини. Не обращая внимания на мои слова, Виктор подошел к моему креслу со стопкой журналов в руках. Он кинул их на столик, и на шахматной доске покачнулись дорогие фигурки. «Сегодня мы освоим новые упражнение сказал он, пристально глядя на меня сверху вниз. «Я хочу, чтобы ты делала его, пока я не вернусь». Меня пронзила паника. «Ты уезжаешь?» Всего на пару недель, к родственникам в Кент, а потом снова в Штаты. Я там читаю доклад. «Значит, мы не увидимся до Нового года?» Он помотал головой. «Давай сейчас не будем об этом волноваться. Упражнение тебе поможет. Ты даже не заметишь, что меня нет». Он разложил журналы веером на столике. Желтые, как бархатцы. Обложки с виньетками. National Geographic. Каждый раз, когда я приезжаю в Штаты, в моем номере лежит новый выпуск. У меня уже целая коллекция, полистай. Я взяла в руки журнал. Июнь 1957 года. Внутри были в основном цветные фотографии из других стран. Гранд-канал в Венеции, туристы с палатками в Шварцвальде, пастбище с рододендронами на Роун-Маунтин, Теннесси. В выпуске за ноябрь 1958 года Были представлены иллюстрированные статьи «Водные лыжи завоевывают популярность», «Личный сад императора Кашмир» и «Карты местности со снимками», «Фоторепортаж из арабского мира». Такой же журнал я видела в салоне первого класса на борту «Куин Элизабет». «Чудесные фотографии, правда?» — сказал Виктор. Я кивнула. Мой любимый выпуск — это январь 1957-го. Экспедиция по норвежским фьордам. Полное умиротворение. Я возвращаюсь к нему, когда с работы из парка. Помогает расслабиться. «Так возьми и съезди туда», — сказала я. «Увидишь фьорды своими глазами». Мы с Мэнди почти решились пару лет назад. Но, честно говоря, я предпочитаю картинки. окажись я там на самом деле, это бы все испортило. Он сел в кресло, а я продолжила разглядывать обложки. Столько статей, столько незнакомых мест. В Антарктике начался год открытий. Через ледяную пустыню к станции Берт. Сердце принцевых островов. Авернь — родина лафаета Разделенный град Иерусалим. Сейшельские острова, тропический Эдем. Самое трудное — это выбрать что-то одно сказал Виктор. «Я хочу, чтобы ты взяла несколько выпусков домой и хорошенько их изучила. Рассмотри фотографии, найди место, которое будет помогать тебе так, как мне помогают фьорды». Я сомневалась, что фотография способна меня успокоить. но не знаю, Виктор. Как-то это бессмысленно. Если я не воспринимала его всерьез, он всегда строил одну и ту же гримасу. Губы поджаты, глаза круглые». Состроил он ее и теперь. «Мы с тобой встречаемся довольно давно», — начал он. «Уже который месяц я тут тебя слушаю, и, если честно, сомневаюсь, что мы сильно продвинулись. Если не считать того, что ты сидишь на трицикликах и пишешь больше картин, хотя от тебя от них воротят. Мы зашли в тупик, и если мы сейчас не придумаем, как тебе справляться с тревожностью, серьезно пострадает твое будущее. Ты доведешь себя до депрессии, из которой мне тебя не вытащить». Так что подойди к упражнению ответственно. Да, это не панацея, а всего лишь техника визуализации. Но я думаю, она пойдет тебе на пользу. Мгновенно столик с журналами словно отъехал вдаль. Я попробую. Хорошо. Виктор снял очки и подышал на стекла. Каждому нужно место, принадлежащее ему одному. У меня это фьорды. А ты выбери что-нибудь другое. Я начала листать ближайший ко мне журнал. «Лыжники в альти штат Юта. Валы на горе Шнеберг в Австрии». «Нельзя выбирать место, где ты уже была», продолжал Виктор, «с которым связаны воспоминания. Самое важное — это нарисовать его в воображении. Только так оно станет твоим». «Боулдерпик Айдахо». «Горала Файет, Нью-Хэмпшир». «Скала Дьяман» близ мартиники ты поняла суть упражнения кажется да но никаких но никаких отговорок постарайся и все получится я вспомнила как в детстве впервые после бомбардировки выехала за пределы клайд банка мы с матерью отправились в колстрим на автобусе в гости к моей двоюродной бабке Никто не объяснял мне, чего ожидать. Я знала, что мы едем в сельскую местность и представляла «Колдстрим», как представлял бы его любой пятилетний ребенок. Маленький городок с домиками из серого кирпича у замерзшей реки. Счастливые люди катаются по льду в деревянных башмаках с лезвиями и пьют горячий шоколад. Место, куда мы приехали, оказалось более зеленым и не таким волшебным. «Колдстрим» моих фантазий исчез, больше не мой. «Мне не обязательно знать, какое место ты выбрала», — сказал Виктор. «Но в январе, когда я вернусь, ты должна уметь его представлять. Если ты научишься делать это в моменты волнения, воображать себя там при необходимости, тогда мы сможем постепенно снизить дозу». Он откинулся на спинку кресла, чиркнув друг от друга носками кожаных туфель. «Знаешь, первым классом путешествие в Шотландию не так уж утомительно». 6 часов в поезде тебя не убьют